И до утра опять не будет спать, И будет вспоминать, опять не будет спать, Иду утра, опять не будет спать, И будет вспоминать, опять не будет спать. Утро и снова на работу ура! В голове бардак, он еще немного пьяный Допьет да вино из вчерашнего бокала Поставит басту, чтоб ничего не напрягало И просидит, так молча два часа на кухне О чем-то думает, уже с утра не в духе Опоздает на работу, как обычно И это вошло, походу, в привычку Гудит жуткого похмелья И соседи дико напрягают Кто-то что-то за стенкой выясняет Была по нарядам, было все по-другому А теперь он просто для нее знакомый Да, вот так бывает Только он ее никак не забывает Письма каждый день, ей, а она их даже не читает. Изменилась, просто повзрослела. У нее все есть, что так хотела, за границей Вспоминает, Совсем недавно все было по-другому В осеннем парке гуляли два влюбленных Всю ночь бродили по брошенным кварталам Прощались три часа возле ЖД вокзала Осталось все простым теперь воспоминанием Уехал кто куда живут на расстоянии Но иногда, как раньше, звонит ей на домашний и Говорит, прости, но я скучаю, Даша И до утра опять будет спать